путь в страну без мусора. Я верю, что настанет такой момент, когда проблема мусора будет решена, опасных отходов не будет, все ресурсы будут использоваться повторно, а на природе не будет неприятных мусорных куч. Для меня это бесспорно и очевидно. Есть разные мнения о том, когда это произойдет и как мы к этому придем, но сам факт, что так будет, я не ставлю под сомнение. Так вот, Рано или поздно мы все окажемся в чистой стране. В одно прекрасное утро мы проснемся, а мусора нет. Так же, как уже давно нет чумы, каннибализма и людей, не умеющих читать. Третья часть книги «Путь» – это описание различных возможных путей, которые приведут тебя в страну без мусора. Нет никакого единого пути. Во-первых, у каждого свой порт отправления – Кто-то работает в мусоровывозящей компании, кто-то служит губернатором, кто-то уже сделал несколько общественных проектов, а кто-то до вчерашнего дня даже не думал о мусоре. Во-вторых, каждый любит и умеет делать что-то свое, у каждого свои возможности и свой круг товарищей. Поэтому третью часть нужно воспринимать творчески, не как пошаговую инструкцию, а как историю успешных мореплавателей, за которыми можете последовать и вы, а можете выбрать свой путь, похожий или совсем другой. Иммиграция. Самый короткий и простой путь в страну без мусора – это билет на самолет в Канаду, Швейцарию, Данию, Финляндию. «Ой, простите, нас туда не пускают!» «Нужен вид на жительство, знание языка, уникальная специальность или талант, чтобы там работать». Может, это не случайное совпадение, что там чисто, а нас туда не пускают? Есть ли тут причинно-следственная связь? Скажу другими словами, чтобы попасть в эти страны, необходимо поднять свой культурный уровень и стать ценностью для того общества. Позволю себе обобщить, если мы хотим попасть в страну без мусора, здесь, в России, то каждому нужно сделать то же самое. Поднять свой культурный уровень и стать ценностью для общества. Но при эмиграции вам это нужно сделать только с самим собой и своими близкими, что гораздо проще, чем поднять культурный уровень целой страны. При прочтении следующих глав у вас может возникать вопрос – зачем все это делать? Ради служения, альтруизма и эволюции. Если вам просто нужна чистая страна для себя, выберите уже готовую и развивайтесь вовремя чтобы вас туда пригласили. Это будет проще. Есть и другие формы иммиграции. Можно спрятаться за высоким забором в охраняемом и ухоженном коттеджном поселке. Можно отправиться во внутреннюю иммиграцию в страну фантазий или глубоких медитаций. Все три варианта требуют большого вложения ресурсов в профессиональное развитие, благосостояние или духовный рост. Если вы к этому не готовы, то путешествие в страну без мусора пока не для вас. Остается ждать, пока кто-то отвезет вас в другую страну Или сделает вашу страну другой пассажиры Рассказ о том, каким путем попасть в чистую страну Я начну с самой многочисленной группы Это те, кто оказался в чистой стране, сами того не ведая и не стремясь к этому В самом начале движения мусора больше нет Мы часто проводили уборки на Щукинском озере в Комарово Убирали из года в год, несколько лет подряд И там становилось все чище и чище И вот год на третий таких уборок Разговаривая с отдыхающими, я спросил А почему вы именно на это озеро приезжаете? Ответ меня поразил своей наивностью А тут пару лет назад вдруг стало чисто С тех пор мы сюда и ездим Вот именно так это и произошло Вдруг само собой стало чисто Поймите меня правильно Я не обвиняю и не упрекаю этих людей Невозможно уделять свое внимание всем проблемам. Кто-то занимается сиротами, кто-то борьбой с коррупцией и здоровым образом жизни, кто-то вообще занят только работой или детьми. Наивно рассчитывать, что они заметят, как исчез мусор. Тем более, что для многих мусора и не было. Поддержка. Среди наблюдателей хочется в первую очередь отметить благодарных и счастливых. Спасибо, что добились закрытия мусоросжигательного завода. Замечательно, что теперь сдают использованные батарейки. Спасибо, что вы сделали карту для картографирования свалок. Я рад, что у нас, как в Европе, теперь раздельный сбор отходов. О боже, как здорово мы теперь живем в стране без мусора, пьем чистую воду и дышим чистым воздухом. Эти люди замечают изменения в обществе, принимают новые нормы поведения, когда они стали общепринятыми и радуются улучшениям. Такие люди – это огромная помощь для деятельных людей. Я хочу поблагодарить вас и сказать, что каждая ваша благодарность, проявленная и даже непроявленная, каждая ваша радость нашим общим успехам – это большая поддержка. И критика. Есть и другие наблюдатели. Те, которые Кому вечно чего-то не хватает. Поставили баки для макулатуры. Недовольны. Почему нет баков и для пластика? Поставили и для пластика. Недовольны, что две машины приезжают и въезд во двор слишком часто перегораживают. Проходит волонтерская уборка. Язвительно комментируют, что кто-то пиарится за счет простачков. Организовали раздельный сбор отходов во дворе. Требуют денег. Раз значит кто-то на этом зарабатывает. Пусть платят нам. Может возникнуть впечатление, что эти люди своим цинизмом и сарказмом прикрывают лень и оправдывают собственное недовольство неудачной жизнью. Но это, конечно, не так. Их критика полезна и конструктивна. Опираясь на их советы и замечания, можно исправить недостатки и улучшить наши проекты. А кроме того, общение с такими людьми заменяет вериги и приводит к просветлению значительно эффективнее и без телесных повреждений. Участники. Практически все, кого не спросишь, говорят, что они за чистую природу и за переработку. Но очень часто слова эти пустые, за ними нет никакой энергии, а значит, они не ведут ни к каким изменениям. Определить, есть ли энергия или нет, очень просто. Предложите человеку что-то сделать самому. Если он не готов взяться за большое дело, предложите ему среднее или маленькое. Если он все равно придумывает отговорки и находит причины не делать, то его слова пустые, не тратьте на него время. Он пассажир, и все, что вы можете сделать, это поблагодарить его за поддержку или критику. Чем быстрее вы распознаете пассажира, тем лучше для вас и для дела. Вы сэкономите свою энергию и время, и сможете потратить ее на достижение результата вместе с другими деятельными людьми. Дальше мы рассмотрим разные формы деятельного участия, которые ведут в чистую страну. Пожалуйста, обратите внимание не только на то, что делать, но и как делать. Подчас одно и то же действие, сделанное по-разному, приводит к противоположным результатам. Если вы приехали убирать мусор на берегу озера своим замкнутым кружком в футболках с логотипом организации, не общайтесь с отдыхающими, смотрите на них, как на свиней, Если вы недовольны и раздражены, то, скорее всего, толка от этой уборки не будет. Отдыхающие будут чувствовать разделенность с вами, не будут сопереживать и не испытают признательности за то, что вы делаете. Вероятнее всего, они увидят, что какие-то гринписовцы здесь убирают, а значит можно спокойно мусорить, раз за ними все равно уберут. Соответственно, результат уборки будет нулевой, а скорее даже в минусах. Кто-то, кто увозил раньше свой мусор, решит «Зачем увозить? Тут все равно убирают». После такой акции и организаторы, и участники почувствуют разочарование и бесполезность своих трудов. Можете предположить, что произойдет дальше. Им в голову придет спасительная мысль, что уборки делать бесполезно. Но дело, конечно, не в уборке самой по себе, а в том, как ее делать. Уборку можно провести совершенно иначе. Во-первых, не надевать фирменных футболок, а приехать кто в чем, чтобы не отделяться от местных и отдыхающих. Во-вторых, поработать со своими эмоциями, недовольством и раздражением, найти внутренние причины этих чувств и расчистить их. Тогда общение с отдыхающими будет ясное, доброжелательное и с благодарностью. В-третьих, половину времени между сбором мусора тратить на разговоры с отдыхающими Искренне рассказывать, кто вы и зачем тут убираете, что вы чувствуете и чем вас это дело так увлекает. После такой уборки вы почувствуете удовлетворение и радость, получите поддержку и одобрение незнакомых людей, а территория с большой вероятностью останется чистой. Как видите, дело не только в уборке, но и в том, как вы ее делаете. Пожалуйста, обращайте внимание на эти детали в примерах и во всем, что вы делаете. Дальше вы прочитаете про конкретные действия, которые можно совершать. Они расположены в порядке от легкого к более трудному. Для каждого действия написано, для кого оно предназначено. Для обывателя, чиновника, предпринимателя, общественного лидера, губернатора. Пояснения помогут увидеть, как каждое маленькое действие повлияет на конечный результат и приведет нас к цели. Поставить лайк. Для кого? Для обывателя. Это самое простое и легкое действие, но даже оно имеет значение. Огромное значение. Гораздо большее, чем вы думаете. Дело в том, что разобраться в ситуации с отходами могут очень немногие. Организовать мероприятия могут сотни людей, участвовать в них могут тысячи, а поставить лайк или сделать перепост могут миллионы. Что важнее, провести 100 уборок или получить 100 тысяч лайков и перепостов? Вот вы говорите своему знакомому Приходи поволонтерить на акцию По раздельному сбору на 2 часа Он говорит Не могу, времени нет А вы ему Ну тогда просто приноси свои раздельно собранные отходы А он вам А я все отходы в общий мусор выкидываю Вы расстроены и разочарованы Он чувствует себя виноватым Осадок от общения неприятный у обоих А дело в том, что это вам просто А для него эти просьбы Лежат далеко за границей его возможностей Вот для этого и нужен лайк и перепост Что-то простое, о чем любого можно попросить Чтобы он помог, а вы его поблагодарили Такая формула взаимодействия Просьба, действие, благодарность Гораздо эффективнее, чем формула Просьба, отказ, обида А когда человек что-то сделал, пусть самое простое То он уже часть себя вложил в это дело Часть своего внимания туда направил А когда его за это поблагодарили То он себя чувствует человеком чувствует уважение и внимание к себе. Итак, поставить лайк или сделать перепост. Есть много позитивных информационных поводов. Прием и лагеря, уборки, акции по раздельному сбору, семинары и мастер-классы, о которых здорово было бы рассказать. Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, вы и так о них знаете и даже делаете перепосты. Разговор сейчас не о вас, а о ваших друзьях и знакомых, кто это не делает а сидит и ждет, когда его об этом попросят. Ведь он тоже хочет быть таким же хорошим, как и вы, но не зная, с чего начать. Действие. Лайк, перепост, вступить в группу. Главная идея. Просьба, действие, благодарность. Согласие на маленькое действие ценнее, чем отказ от большого, если вы ищете решение, а не виноватого. Для кого? Для знакомых, кто хочет вас поддержать. Попросите их, ведь у них нет времени вникать и разбираться самим. К чему это приведет? Если вы будете часть своего времени тратить на привлечение людей к микропомощи, перепосты, лайки, вступить в группу и благодарить их, то, во-первых, они захотят помогать вам еще, а во-вторых, о ваших делах будут больше писать и говорить. Сделать фото мусорной кучи. Для кого? Для обывателя или активиста? Это действие чуть труднее, но тоже доступно большей части населения. Вам потребуется телефон с фотокамерой и GPS. Умение отправлять e-mail прямо из телефона и одна минута времени. Сфотографируйте мусорную кучу или переполненный мусорный контейнер и отправьте по адресу foto@sobachka-ekofront.ru. GPS-координаты сохранены в самой фотографией, так что вам не надо указывать место. Просто отправьте фотографию. Если это ваше первое письмо, то автоматом создается личный кабинет пользователя. И вы можете в него зайти и заполнить дополнительные данные про обнаруженный очаг загрязнения. Фотография будет добавлена автоматически на карту Экофронт www.ecofront.ru и другие активисты сообщат о ней администрации или организуют уборку. Сфотографирую кучу мусора, и она исчезнет. Что может быть проще? Более масштабный вариант Это организовать группу людей для поиска и фотографирования свалок. Велоквест или охоту на свалки. Это может быть частью туристического похода, выезда на природу или экскурсию. Просто сообщите участникам похода, что при виде свалки ее надо сфотографировать. Можно придумать призы и благодарности тем, кто сфотографировал больше. В России более 8 разных карт для картографирования мусорных свалок. Это может сбивать с толку. Какой же картой пользоваться? У людей глаза разбегаются. Не зная, какую карту выбрать, люди вообще не фотографируют свалки. Тогда приходит очередной разработчик и, видя, что картами не пользуются решает создать еще одну. Ему кажется, что он знает, какую надо сделать карту, чтобы люди ею пользовались. Но добавление еще одной карты не меняет ситуацию. Вообще дело не в карте. Экофронт – идеальный инструмент, хорошо продуманный и профессионально сделанный. Предполагаю, что дело в глубочайшем неверии, в Киеве бы не было изменения. К сожалению, за три года существования экофронта так и не удалось сделать его использование массовым. Есть сотни примеров, как администрация убирала свалки по заявкам из экофронта. Но хоть это и минимальные усилия это тем не менее труд, и нужны воля и ресурсы, чтобы этот труд выполнять. Действия фотографировать мусорную кучу GPS-координатами, отправить на фото собачка экофронт.ру и заполнить анкету объекта загрязнения. Главная идея. Что-то сделать для уборки мусора – это просто. А. Сообщи о загрязнении. Б. Найди единомышленников для уборки. В. Наблюдай за чистотой своего района, любимого места природы. Для кого? Для тех, кто бывает на природе. Туристы, джиперы, геокэшеры, велосипедисты. К чему это приведет? Мусорная куча будет убрана, общественный контроль начнет работать. Связь общество власть начнет взаимовыгодно и эффективно работать.